Глава 10. Макар. Рву дверь отдела на себя. Делаю шаг. Солнце бьет прямо в глаза. Черт! Зажмуриваюсь. И прямо кожей чувствую, как взгляды присутствующих впиваются в мое лицо. Мать твою, все в курсе. «Решительно захожу внутрь, нервный и злой». «Жалюзи опустить не пробовали?» Сарказмом бросаю я и падаю в своё кресло. Хватаю рабочую папку со стола, открываю. Печатные буквы на документе расплываются перед глазами. «Упырь!» Припечатываю я и швыряю папку на стол. «Кто?» Раздается откуда-то сбоку. Кашусь на Дэна, который тут же прячет глаза в монитор компьютера. Ловлю на себе сочувствующий взгляд Марины Воробьевой, той, что заменила Голубеву, когда Вера ушла в декрет. Смотрю на сотрудницу пристально. Маринка смущается и опускает голову. «Сжимаю челюсти». Злость распирает изнутри. Журавлёв, Воронова, Голубева, Воробьёва. Развели тут птицеферму. Где только набирают кадры. Морщусь. Ну, хан, давай думай, думай, как будешь выпутываться из этого тупика. Пальцами сжимаю виски, но это мало помогает. В голове, как назло, ни одной путной мысли. Кстати, Голубева после декрета вышла на работу в другой отдел. Говорили, дескать, работа там ее устраивает. Ни командировок тебе, ни переработок. И ей одиночке с малолетним ребенком предоставлен удобный график. Прямо курорт какой-то. Раньше меня это объяснение устраивало. А теперь есть к ней вопросы. Но она уже не моя подчинённая. Всё осложняется. Не могу на неё надавить, потому что её непосредственный начальник, мой злейший враг Коршунов Василий. «Хан!» — слышу глухой голос Дениса. «Тебе уже сообщили плохую новость?» «Что? Ещё?» — гаркаю я. — Твоя жена. Она и тебе звонила. — Нет, Журавлёву и Ваське. — Упырю коршуну. — Зачем? Арина когда-нибудь включает мозги? — Василий согласился взять твою супругу к себе в отдел. Дэн довольно улыбается, припечатывая меня новостью. — Что? — взрываюсь я. «Надеюсь, это злая шутка? Розыгрыш?» «Нет, Журавлёв взял твою жену в отдел твоего врага. Ты же отказался работать с родственницей бок о бок?» Ах! бью кулаком по столу. «Что-то не так?» «Ничего, справлюсь». В свете открывшихся событий Голубева и Ханина глотки друг другу перегрызут. «Интересно, Васька в курсе инцидента?» – шепчет Воробьева. И шепчет так ядовито, что я понимаю, как сильно она радуется. Припоминает Голубевой травлю, которую та устроила, вернувшись из декрета, когда хотела отвоевать свое место. «Хочу посмотреть на это», – фамильярно сообщает лёха еще один мой коллега. «Этого не избежать!» повторит ему Марина. — Заткнитесь все! — рявкаю я. Замолкают, но как только я начинаю делать вид, что работаю, глядя в темный монитор, снова шушукаются. Понимаю, что сплетни распространяются так же быстро, как мыши, поэтому открываю чат, в котором зарегистрированы многие сотрудники. Наивные полагают, что руководство не в курсе, где они общаются, а для нас это хлеб насущный. Знать, что думают и говорят наши люди. Атмосфера в коллективе – это главное, любимые слова Журавлёва. Валя. Святая невинность Голубева одурачила всех, только Ханина ей пёрышки быстро прочистит. Катя. Это точно. В свое время Коршунов взял Верочку, только чтобы насолить Ханину. Теперь Хан отыграется на Ваське. Дрон. глянь на Голубеву. Мать-одиночка прибеднялась все это время. Фасад невинности рисовала, чтобы все ее жалели. Ей даже квартиру вне очереди дали, подвинув многих, кто нуждался. Сама оказалась хитра, как лисица. Всё это время с чужим мужиком жила, второй семьёй. Ваня. Наверное, хан и протекционировал, чтобы ей квартиру дали. Аня. Жуть, вы девчушек видели, реально будто близнецы. Иван. Я наивный всегда желал Верочке счастья, со своим другом её знакомил, а она лгуня беспросветная. С Аришкиным мужем кувыркалась. — Катя. — Жалко Арину. Классная баба. Готовит здорово. Тут такое. Муж кобелем оказался, а она наивной женой гулящего мужа. — Марина. — Успокойтесь все. Если у вас есть стыд, прекратите обсуждать личную жизнь начальства. Наш хан все разрулит и поставит своих баб на место. — Дрон. — Ой, Марина, прекрати, — разберется он, — возьмет ситуацию под свой контроль. — Он на службе хан, а в личной жизни профан. Все помнят, как Верка бегала за ним шесть лет назад, а потом нарисовалась молоденькая блондинка с изумрудными глазками и толстым кошельком дяди. Он и переметнулся на темную сторону к богатым. — Чего он может сам без денег, тестя? и протекции журавля. «Марина, Вася, это ты? Разлогинься». «Дрон, ты подхалимка, все знают, почему майор не вернул Голубеву, а оставил тебя на ее месте». «Марина, успокойся ты вне себя от гнева, что раскрыт». «Администратор, дрон, вы заблокированы». «Иван, ребята, это неправильно». Если дрон действительно коршун, нас ждут осложнения. Администратор, пока я жив, ни одна тень начальника не проникнет в мой чат. Клацаю по сенсорным клавишам. В чате мой ник Маруся. Маруся, во Выключаю телефон, смотрю на Марину в упор. Чувствует мой взгляд, возится под столом явно избавляясь от улики, телефона. Через секунду уже клацает по клавиатуре. За это я оставил ее в отделе, понимает с полуслова, защитница моя, черт ее дери, думает, сам не могу постоять за себя. Да я такое устрою всем, Васе, Вере, Арине, только дело раскрою свое собственное. «И заставлю всех извиняться. Будут у меня в подмастерье ходить. Год, а может больше. Всех поставлю на место».